Mm-hmm. <laughs> А, а да. Господин Оверченко. господин Аркадий да. Тимофеев, можно войти? Можно войти? Можно войти? Нельзя. Я все понимаю. Нельзя. Но я принес нечто исключительное. Не надо, не надо, не до того мне сейчас. В последний раз, господин Аверченко. Последний, честно, в последний. И, и бединная песня. Пойте. Судьбы роковой я не минул, На небе звезда не взошла, Отец меня с люльки покинул, А мать с офицером ушла. Не все дома, значит. Милостивый государь, Если вы теперь скажете нет, Я застрелюсь. Ну, так уж и быть. Спасибо. Стреляйтесь. Аркадий меня, меня послушайте. Слушаю. Я хочу терзаний беспощадных. Я хочу мучительных побоев. Я хочу когтей на теле жадных. Вы это серьезно? Вполне. Ладно. Тогда заходите вечером. А -а -а. Что могу, сделаю. И по делу фантазии у барышни на да, А у вас? Жизненная правда. Да? Да, что вижу, о том и пишу. Например? Коль стихи мои читает Зина милая, То немедля засыпает, как убитая. Пожмите от моего имени руку Этой славной непосредственной девушки. А теперь, господа, Оставьте меня, оставьте меня, мне работать нужно, прошу вас, я прошу вас. Какие навязчивые, ушли наконец. А вы? Позвольте представиться, моя фамилия Цацкин, слыхали обо мне? Нет. Как? Весь город знает, а а Я об... не знаю. А вы даже не слыхал? Нет, не слыхал. Да как же так? Ну, простите, что-то я читал в хронике. Позвольте, позвольте. Это не вас ли вчера разъярённые пассажиры вытолкнули из трамвая? Ничего подобного. Это было третьего дня. Да. А вчера, вчера, да. Да. Меня спустили с лестницы. <смех> ну, судить сами, какая лестница? Так, 17 ступенек. И из-за чего же это вас так? Ну, и культуры и люди, смею заметить. Я хлопаю об их жизни, а они пекутся а. о моей смерти. Мне понятно, вы агент по страхованию. Да, не только, не только. Хорошо, чем могу быть полезен? Многим, сударь, многим. Слушаю. И прежде всего, ответом на вопрос. Да? Как желаете застраховаться? Никак. Одну минуточку, одну минуточку. Хотите имущество, а хотите на дожитие или с уплатой вашим близким, так сказать, после... Я никак не хочу ни на дожитие, ни на что другое. И близких у меня нет. А Я холост. Имущество, правда, осталось кое-какое, хотя не уверен. Значит, нужно жениться, и все в порядке. Не хочу. Могу рекомендовать невесту. Не надо. 20 тысяч приданного и такая брюнетка, что многие даже удивляется. Не, не хочу брюнетку. Завтра же поезжайте Боже посмотрите. Боже Сюртук, белый жилет. Если нет сюртука, ничего, достану вам готовый. Не надо. Фирма, которую я представляю. Господин Тяшкин, этот... я не хочу жениться. Ну, почему? Ну, не почему? хочу. Не такая у меня наружность, чтобы внушать к себе любовь. Вот сами видите. Видите, уши оттопырены. Ерунда, ерунда. Приобретите наш совершенственный аппарат, который надевается на ночь, и всякие уши как рукой снимет. Да-да. По крайней мере, сзади будете выглядеть так, словно спереди, очень красиво. Да я не желаю вашего аппарата. И вообще, простите, но вы действуете мне на нервы. На нервы? И он молчит. Я не молчу, puedes... я прошу вас. Патентованные холодные души. Вот что вам надо. Есть обыкновенные, есть с разбрызгивателем. Как человеку интеллигентному советую купить с разбрызгивателем. Немного дороже, зато... Что случилось? Голова болит. Голова болит. Ну вы только скажите, скажите, сколько тюбиков нашей пасты мигренин вам нужно? И фирма, которую я представляю. Сударь. Оставьте мой кабинет. Мне некогда. Я устал. А мне предстоит еще утомительная работа. Да, да, да, да. Разумеется, разумеется. Утомительная. Потому что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма. Нормальное положение, удобный наклон. Уйдите вы, наконец! Вы уйдете или нет, или у меня будет разрыв сердца. Что, что, что? Типут вам на язык. Ну, как же можно, как же можно? А, впрочем, особенно не беспокойтесь. Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Посмотрите. Правда, не будет такой пышности, как по первому. Но катафалк, лошади, хор... Убирайся. Убирайся. Немедленно убирайся, или я Я тебе голову проломлю. Вот, видишь? Вот этим пресс-папье. Ну, мне смешно, мне смешно. Нет, нет, если хотите иметь настоящий тяжелое пресс-папье, то я могу предложить вам целый набор из малахита. Тихо, <соски> я иди <соски> <нет>, сюда. <соски> <нет, соска> пустите, нет. да вы, пустите да, да, да, меня. меня так да, куда же вы меня тащите? Да, куда вы меня тащите? Да пустите, да, пустите, меня. Обратите я внимание, обратите внимание. У вас ужасно непрактичные запонки, М острые нет. углы, рвущие мне платья. Фух. Советы купить из африканского золота с инкрустацией. Да пустите же вы меня. Нет, вы хотели, На силу избавился. Нет, нет, нет, нет. Что нет? Уйди! Уйди! Уйди! Слава Богу, на силу избавился. А тоже талант. В своем роде, конечно. На да, худой вот, конец позвольте доложить то вас дверной замок никуда не годится. Я открыл его ногтем. Надежный английский замок вы можете купить у меня. Полированный витал, беззвучный ключ. Ах, что, что это? А, что это, револьвер? Я считаю до трех. Раз. Два. Три. Ну, стреляйте. Стреляйте, пожалуйста. Как вы... вы, вы. Вы хотите, чтобы... Да-да-да, именно-именно-именно. Я буду очень-очень расстреляйте. И вы убедитесь в замечательном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца, и который я предлагаю пасти даром. Легкость, изящество, полная непробиваемость. Ой, ну что это? Что это с ним? Обморок? Или хуже? Почил в бозе и не застрахован. Уйду-ка я, уйду-ка я от греха подальше, уйду-ка я лучше. Что это с ним? Аркадий Тимофеевич, что с вами такое? Полная непробиваемость. Как вы себя чувствуете? Плохо. Я помогу вам. Не надо. Вот послушайте, и сразу все пройдет. Нет, ну нет, мне не здоровиться. Родник чистой поэзии. Припадите к нему, и вам сразу станет легче. Журчите. Журчите. После дождика голый степь был сер и мрачен. Дождь везде повис свинцом, но потом за тучи перед солнышко лицом. Вероятно, степь был не совсем голым. О том, вы сразу заметили, что степь женского рода. Ну это же мелочи, господин редактор. Это мелочи. Напечатайте, а? да. Бить потом не вас будут, а меня. Прошу внимания, милостивый государь. Я решил создать нечто нашумящее. Шумите. <свы> ну, шумите, голубчик, шумите на мою голову. Шумите. Сейчас. Добивайте, шумите. Россия переживает процесс воспалительный. Не могущий продолжаться период длительный. Вы слушаете? А? Ну как? Пока непонятно. Вы вы кого бичуете могучим стихом своим? Никого, господин редактор. Но зато гигзамитром. Неужели гигзамитром? Им? Совсем, Гомер. Только глаза выколоть. Ощайтесь, господа прощались с нами, господин хороший. А мне с вами всегда приятно прощаться, прощайте ну, Хорошо, хорошо. Если вам сейчас некогда, мы подождем. Мы подождем. Роденький, скажите, ну что я вам сделал? А? Не надо ждать. Читайте. Сейчас читайте и уходите. О, тонкая проза, Аркадий Тимофеевич. Я весь внимание. Идя с бала. Лидия Ивановна вспоминала обеих своих кавалеров. Две кавалеры на одну Лидию О, роковая женщина, друг мой, оригинал перед вами. Ну, тогда все в порядке. Продолжайте, пожалуйста. Один из кавалеров имел потертые бакенбарды и вялые, истрепанные руки. Ну, что ж, понятно. Вероятно, он их слишком часто носил, ручонки-то. Вот они и истрепались. А другой жгучий брюнет, весь вечер смотрел на бедную женщину с взором из-под усов. Неужели? Представьте себе, вот, вот, вам уже интересно, разгорбала, подведя к кушетке разгоряченную Лидию он сел на нее боже, и потупил голову вниз. Боже, бедная Лидия не могу. Не могу. Достаточно. Ну, нехорошо, господин редактор. Печатайте каких-то бродяка порядочную девушку с честным поведением. Медлите. А вы приносите вещи более талантливые. А? Я тогда охотно расстанусь с бродягами, а вас не замедлю. А? Прощайте, а? господа, прощайте. Еще а раз прощайте. Аркашенька? Я очень занят. А, Аркашенька, можно? Ниночка, Нина. Ну, конечно, тебе всегда можно. А вас, господа, прошу, все-таки, покиньте кабинет. А, ну, конечно, покиньте кабинет. Можно. О, всегда. сударыня, как я рад снова видеть вас. Я тоже. Ах, и вы здесь. Не буду, не буду мешать. Разрешите откланяться. Дорогой, нам надо объясниться. По поводу стихов этого господина? Нет, по поводу твоего отношения ко мне. Я поражена. Другие ради любви оставляют своего ребенка, убивают на дуэли лучшего друга, крадут казенные деньги, наконец, а ты не можешь выполнить пустяковую просьбу? Ну, тебе что, трудно напечатать несколько строчек о черном локоне, а? Стыдись. Ниночка, это же не стихи, это дрянь, а понимаешь? Не А что именно тебе не понятно? В каком номере они будут напечатаны? Надеюсь, в ближайшем? Ой. До свидания, милый. Когда напечатаешь, позвони. Ну, не раньше. Что делать, как бы вы поступили? Я собрался с духом, вспомнил о высоком служении искусству, о репутации журнала, о профессиональном редакторском долге и напечатал. Но не терять же любимую женщину с тех пор и повелось. В каких только изданиях не встречаются подобные сочинения. Один Америчук. Сударь. Сударь, что с вами? Аркадий Тимофеевич. О чем вы задумались, <свист> господин редактор? Хотел бы я ей черный уло Что? Хотел бы я. Что вы хотели? <свист> привязалась. Хотел бы я ей. Извините, господа. радиоспектакль по рассказам Аркадия верченко «Таланты без поклонников». Инсценировка Рустема Губайдулина. В спектакле участвовали артисты Лев Любецкий, Ольга Матушкина, Борис Дергун, Юрий Голышев, Александра Назарова, Николай Макеев, Алексей Шейнин, Галина Семененкова, Александр Котов. В роли Аркадия Тимофеевича Владимир Андреев. На спектаклем работали режиссер Евгения Бабич, звукорежиссер и музыкальный редактор Владимир Романычев, ассистент режиссера Мария Гоман, редактор Татьяна Сахарова. Театр Радио России.